Министр. Новый глава областного здравоохранения, ныне называемый министр, инспектировал своё хозяйство. Нелёгкая занесла его к нам в деревню. Странно, но наша богодельня ему понравилось сдержанно похвалил. «Большие у вас перспективы», — говорит, — «будем развивать». «На вашей базе создадим, организуем». Дальше шёл план строительства Нью-Васюков и переноса всех городских клиник в наш посёлок. «Главврач очарован. Смотрите, видите, какое у нас будущее» а всё благодаря кому, можете не отвечать. Всем вам и так понятно. Посмотрите, сколько нам пообещали оснастить четыре операционные, открыть противошоковую палату, расширить реанимацию. Ну и ставки, соответственно. Заметьте, только нам обещали никому больше, а вы? Вам бы только жаловаться и постоянно что-то требовать. Не удержался от комментария на тему, что, выполняя я в жизни все свои обещания, большую её часть бы провёл в тюрьме за многожёнство, и нанесение тяжких и менее тяжких телесных повреждений. Посмотрим, хорошо, если больницу вообще не закроют. Получил очередное предупреждение. Смотрите, договоритесь вы. Вечером позвонил напарник. Заболел, откапывая накануне машину из сугроба. Где-то попал в ДТП. Завотделением выпил водки и улетел в Астрал. Обещал вернуться только утром со светлой головой. А замене позаботиться забыл. И на всю больничку, на все будущие четыре операционные, две противошоковые палаты и реанимацию на 20 коек, остался только один анестезиолог. То есть я. И, как ни странно, было у меня время прикинуть новое штатное расписание. Получилось, что при таком раскладе мне будет достаточно работать один раз в месяц. Получить тысяч двадцать двадцать за одно дежурство и отдыхать. Скорее бы.